«Ой!» — скрикнула Рена, хватаясь за сердце. Трен вскочил. «Доброе утро!» Первой реакцией Рены было нырнуть обратно в свою комнату и захлопнуть дверь, избежав таким образом соблазна полюбоваться почти обнаженным мужским телом. На нем были только короткие нейлоновые шорты, но и эта деталь туалета плохо выполняла свою функцию. Пояс сполз ниже талии, открывая взгляду пупок. Пропитанные потом шорты, как будто приклеенные, прилипли к телу. Что касается формы и размера всего того, что они скрывали, то теперь для Рены это перестало быть загадкой. Тренд был хорош во всех отношениях. Несмотря на все попытки смотреть исключительно на лицо тренда. Взгляд Рены постепенно сползал вниз. «Доброе утро!» — наконец выдохнула Рена. Дверь его комнаты была открыта. На пороге валялись кроссовки. Внутри также царил беспорядок. Из все еще нераспакованных чемоданов выглядывала одежда. На ковре громоздились полураскрытые коробки. «Вы делаете зарядку?» Не придумав ничего более умного, спросила Рена. Да, я только что вернулся с пробежки по пляжу. Это было великолепно. Тренд был весь мокрый, капельки пота стекали по груди, собирая черные, как смоль, волосы во влажные прядки. Шелковая дорожка волос делила пресс пополам. Тренд поднял руку, чтобы отереть лоб. Наблюдая за ним. Рина испытывала те же чувства, как если бы занималась с ним любовью. Устыдившись, она опустила глаза. «Ваше... ваше плечо, я хотела спросить, не вредны ли эти упражнения для вашего плеча?» «Нет, с плечом ничего не случится. Здесь задействованы другие группы мышц». «А, тогда понятно».